Глава восемнадцатая Будет меня бесцеремонный стук в дверь, Словно кулаком по голове, Я даже подскакиваю. Да? Хрипло отзываюсь, протирая Нежелающие открываться глаза. Вставай. Доносится глухой низкий голос, А затем я слышу удаляющиеся шаги. И вам доброе утро, Тигран Рустамович. Ехидничаю, прожигая недовольным взглядом Дверное полотно. Тянусь к телефону. Боже, семь утра, Да он издевается. Ладно, с боссом не спорят. Не забывай, Нюш, ты не на курорте, а на отработке. Очень-очень странной отработке. Ну уж какая есть. Сладко потягиваюсь на белоснежных простынях и вздохнув топаю в душ. Когда я выхожу из комнаты, Тигран уже допивает утренний кофе, куря и листая что-то в телефоне. Тарелка перед ним пустая и грязная. Поднимает на меня тяжелый взгляд. Скользит им снизу вверх по фигуре, отчего я невольно останавливаюсь, словно давая себя рассмотреть. Керифов задерживает взор на тонких бретельках легкого летнего платья до середины колена и встречается со мной глазами. «Мы в офис», произносит холодно, выпуская дым в сторону. «Строже нет», передергиваю я голыми плечами и сажусь напротив. «Не думала, что мне понадобится офисная одежда». Тигран никак не реагирует на мой ответ, Просто вновь утыкается в телефон, тушит сигарету, поудобнее разваливается в плетеном кресле, кашусь на мужчину напротив из-под опущенных ресниц и невольно останавливаю взгляд на спинки этого несчастного кресла. Спинки, за которую я вчера так крепко держалась, когда щеки моментально вспыхивают. Я резко отворачиваюсь, накладываю себе парочку блинчиков, наливаю кофе. Внутри волнительно бурлит из-за моего молчаливого соседа по столу. Аппетит пропадает. Но я приказываю себе успокоиться и есть. Не хватало еще, чтобы он заметил. Почему ты до сих пор не ходила по магазинам? Неожиданно подает голос Керифов, не отрываясь от телефона. Я же оставил тебе деньги. Не знаю. Я делаю небольшой глоток кофе, думая и правда, почему. Как-то не выходит пока. Вот и сегодня тоже, получается, не выйдет. Можешь не ехать со мной, если не хочешь». Керифов, наконец, поднимает на меня нечитаемый взгляд. «Почему не хочу? Хочу!» вылетает из меня раньше, чем я успеваю придумать что-то менее бесхитростное. «А как же шопинг?» Глаза Тиграна подозрительно щурятся. «У меня складывается ощущение, что это ты с собой меня брать не хочешь. Если я тебе там буду мешать, так и скажи. Мне становится обидно. Зачем вообще поднял меня в такую рань? Чтобы сейчас досыпать отправить?» а потом заставить целый день по торговому центру таскаться. Тоже мне развлечение. Кажется, Керифов на секунду теряется. Нет, ты не помешаешь. Там действительно надо сметы проверять. Просто ты женщина. Подозрительность в его взгляде сменяется заинтересованностью напополам с удивлением. Впервые вижу женщину, которая между магазинами и работой выбирает второе. Я весело фыркаю, не в силах сдержать улыбку. Я бы ответила, что тогда ты просто видел мало женщин. Но, боюсь, ошибусь. Ошибешься. Криво улыбается Тигран, но как-то тепло, отчего кожу лица и шеи начинает приятно покалывать. А уж таких, что не спешили бы опустошить мою кредитку, и вовсе не припомню. Я смущаюсь от его слов и прячусь за поеданием блинчиков. Боже, как я хочу поесть без него, потому что вкуса опять не чувствую. Керифов отбирает у меня все органы чувств, настраивая их только на себя. Тигран откидывается в кресле и чуть прикрывает глаза. Блуждающая улыбка так и не сходит с его губ. И чем же мне тогда брать себя, Анна? Тянет лениво, разглядывая меня. Я чуть не давлюсь. Это что, флирт? Нет, я не готова играть с ним в эти игры. Я в них заведомо проиграю. Я и так при Керифове даже что ем не ощущаю. Все на вкус, как сено. Не совсем понимаю, о чем вы, Тигран Рустамович. Я с таким нажимом произношу его отчество, что оно бьет по барабанным перепонкам. И судя по тому, как мой визави моментально мрачнеет, не только моим. Что вам необходимо, вы по нашему договору можете взять и так. Не утруждайтесь ради меня на большее. Это лишнее. Я замолкаю потому что мне становится дико неуютно под его сумрачным взглядом. Но смотрю прямо. Не знаю, зачем Керифову вдруг приспичило поиграть со мной во что-то большее, чем просто секс. Скорее всего, хочет потешить свое самолюбие. Но я ни за что не поддержу эту игру, не переступлю границу. Просто потому, что мне обратно вернуться будет очень трудно. Невозможно. Пройдет две недели, и Тигран даже не вспомнит обо мне. А я так и останусь по ту сторону, оплакивать свои, никому не нужные, возникшие из-за этой игры чувства. Нет. Не решай за меня, что мне необходимо. Глухо отрезает Керефов и, наградив меня ледяным взглядом, встаёт. Доедай быстрее. Я навстречу опоздаю.